9. Когда я вернулся, Лидия на кухне мыла окно, а Вовка лежал пузом на тахте и читал что-то веселое, хихикал. «Ну ясно, опять понедельник начинается в субботу». Он глянул на меня, извернув тощую спину, и сообщил с ненастоящим покаянием. «Есть новость. Ты только не ругайся. Тебе звонил редактор птицелета». Он старательно прогонял со своей рожей лукавство. «Уши надеру», — беспомощно пообещал я. Внутри противно засосало. «Вань, ну я же не виноват. Я... Он просил тебя позвонить. Вон, я номер записал на календаре». «Вечер уже. Никакие птицелеты не работают». «Он все равно просил. Сказал в любое время». «Кто-то из нас большой паршивец», — сообщил я, вовремя проглотив другое слово, сказанное недавно Стасом. Вовка сокрушенно сопел. Знаю, мол, кто. Я? Что делать-то? Позвонил. С великой надеждой, что сейчас получу от редактора отлуп, поглотаю, как куски свиного студня, заслуженный стыд, и на этом все будет кончено. Иван Анатольевич, услышал я предельно доброжелательный и предельно бархатный голос. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что не забыли нашу просьбу. А за Зосим — о деле. Если вы не станете возражать, повесть мы для начала поместим в коллективный сборник «Такое было детство». Что? Вы уже прочитали? За один день? За два. Я хочу сказать, что эта вещь почти не требует редактуры. Только всякие стилистические мелочи и грамматика. Убрать опечатки. И еще, если вы, конечно, не станете возражать... Ugh, слушаю вас, я не знал, рыдать мне или улыбаться. Надо бы, конечно, рыдать, но все равно я не имел права отказаться. — Иван Анатольевич, у меня и у моих коллег вызывает некоторые сомнения один эпизод. Где этот чудесный мальчик, Матвейка, оказывается на площади, а потом убегает? Само по себе это написано прекрасно, только... «Надо ли в наше непростое время акцентировать внимание юных читателей на элементах социальной напряженности? Нельзя ли это сократить?» «Ни в коем случае», — радостно взвыл я. «Вот он, повод, чтобы забрать у них текст, без нарушения данного вовки слова». А «Вы меня не поняли, Иван Анатольевич. Это ведь не требование, а, так сказать, пожелание. Нет так нет, здесь полная ваша воля». «Не смогли бы вы приехать к нам в понедельник для обсуждения условий и подписания договора?» «Не вздумай торговаться об условиях», — сдавленным шепотом сказал у меня за спиной Вовка. «Он что, слышал разговор?» «Где вас найти?» — обреченно проговорил я. Редактор продиктовал адрес, я записал и повернулся к Вовке. «Доволен?» Он опять изображал раскаяние, вытянул шею. «Доволен?» будешь драть уши провокатор не а расплылся он ваня у тебя есть обитаемый остров не у тебя а у нас он там на полке подсади меня я приподнял его легкого как пластмассовый кораблик он безошибочно ухватил книгу и затанцевал посреди комнаты перелистывая страницы и только сейчас до меня дошло что вовка не в своей одежде а в той что вчера в трикотажных обвисших шортах и серой тонкой фуфайке с утенком-флебустьером. Меня поскреб суеверный холодок. «Ты чего это так нарядился?» Но Вовку не беспокоили никакие страхи. «Аркаша мне это отдал насовсем. На память. Мы говорили по телефону. А я ему отдам свою футболку с индейцем. Мама Лидия разрешила, только сказала, вы заморочили мне голову». Он со своей мамой уедет на три дня, а потом приедет, и я пойду к нему. Мы будем дорисовывать альбом с бабочками. Я его разгладил утюгом, через полотенце». «Аркашу?» — глуп сострил я. Вовка обрадованно захохотал. Вошла Лидия, принюхалась и сказала. «Все ясно. Не дыши на ребенка». Утром около девяти Лидия уже ушла. Позвонили снизу в домофон. «А господин Тимохин?» «Пакет от Станислава Юрьевича». Появился высокий тип в кожаной безрукавке с выправкой опытного официанта. Протянул твердый из картона конверт. Щелкнул каблуками и отбыл. В конверте были два плоских ключа и листок. Стас писал. «Иван, вопросы с бумагами на той неделе. Всю возню я возьму на себя, но тебе надо будет расписаться в нескольких местах. А ключи вот, они от новых замков». Хозяин врезал их недавно, сказал, что прежний замок был сломан злоумышленниками. Пока все. Будь, Станислав. Вовка тянул шею из кухни, где только что расправился с яичницей. Смой с любопытной физиономией желток и собирайся в путь. Куда? Подскочил он с веселой готовностью. Домой, веско сообщил я. Он помигал. Кажется, что-то понял. Но на улице Вовка, разумеется, пристал с вопросами. Пришлось объяснить. Он ускакал вперед, развернулся и, пятясь, вперил в меня синие смотровые щели. Но тут же глаза распахнулись и сделались... Да, наверное, как у Каруза-Лаперузы в момент получения медали. И это будет совсем-совсем наш дом? Ну да, вроде дачи. По сути дела, это будет твой дом, как и был. «Нет, наш! А мама Лидия знает?» Ох, мама Лидия еще не знала о моем безумном поступке. Но я знал Лидию, и моя интуиция подсказывала, что этот поступок она признает закономерным, хотя сначала и подвергнется крушительной критике. «Ну, мы убедим ее. К тому же дело сделано. А через неделю мы с тобой на несколько дней съездим в Тальск». «К твоей маме?» И к Лёльке. А как ты объяснишь, кто я? Ну, для начала скажем, что дальний родственник Лидии, а потом, что наш приёмный сын. Продолжая пятиться, этот обормот осмелился на замечание. Мама Лидия вполне как мама, а ты на папу, наверное, не тянешь. Скорее, как старший брат. Слушай, это не помешает мне накрутить твои ухи за нахальство. Крути, покладисто сказал он. Такое у старших братьев право. Но когда мы приедем в Тальск, и она, я обидничаю на тебя, твоей маме. И она накрутит ухи тебе. Да сроду она так не делала. Ну и зря. Ой, я хотел сказать, что правильно. Вредина. Да. Ну, то есть нет. Я ужасно хороший. Ваня, а что мы будем делать в Тальске? мы ну, повидаемся, а еще? Посмотришь на большую реку, на пароходы. Ну, на теплоходы, то есть. Покажу тебе места, где было... «Ну, многое из того, как в моей истории». Вовка перестал пятиться, снова пошел рядом. Показалось мне, что он хочет о чем-то сказать и боится. И все же он сказал, поглядывая нерешительно, как-то по-птичьи. «То, что было в твоей истории, было не в Тальске, а здесь». «С ты взял?» «Да так, взял, вот и все. Ну да, там тоже было многое, но главное все же здесь». «Сейчас». Я с полминуты морщил лоб, пытаясь найти в Вовкиных словах какой-то смысл или подтекст, ведь говорил-то он серьезно, ничего не нашел, и повторил. «Интересно, а с чего ты все это взял?» «Я не взял, это само взялось». «Ну и ладно», — сказал я примирительно. Мы повернули было с Тургенева на магнитную к автобусной остановке. Но Вовка вдруг тормознул сандалией и взял меня за руку. «Ваня, пойдем пешком. Ну что ж, что далеко, зато интересно». «Пойдем». «В самом деле, чего маются в бензиновое толчье, когда погода чудесная и никто нас не торопит?» Вовка потянул меня через Гагаринский сквер на старую Знаменскую улицу с ее покосившимися особняками и недавно отреставрированной церковью XVIII века. Начинали цвести высокие тополя. Местные власти еще не успели по вырубать здесь эти сорные деревья, и от них веяло прохладой. Пахли тополя так, словно недавно прошел дождик, хотя с утра не было ни облачка. Вовка отдувал от лица редкие пушинки. За церковью улица стала совсем деревенской, одноэтажной. А рядом с дорогой потянулась заброшенная трамвайная линия, такая же, как недалеко от озера. Мы перешли с тротуара на эту линию в лопухи зацветающий Иван-чай. «Похоже на узкоколейку», — сказал Вовка. «Рельсы лежат широко, ну такие же заросшие». «Похоже», — сказал я. «А вон совсем похоже». Слева от линии были сложены штабелем длинные оструганные бревна. Они золотились на солнце. На бревнах шеренгой сидели пятеро. Двое — мальчишки лет 12 в подвернутых джинсах и выгоревших сизых майках. Один светловолосый, стриженный ежиком, другой темный и кругловатый. Слева от них — девочка в синем сарафанчике, с короткой стрижкой и решительным лицом. А левее девочки — тощий длинноногий мальчуган в летнем костюмчике, словно сшитым из синей белой тельняшки. И вплотную к нему — смуглая полная девочка с темными косами, и в пестром, как восточный ковер, платье. Кругловатый мальчишка, нагнувшись вперед, убеждал остальных. «У Портоса фамилия была Дювалон, почти как моя. Меня даже в школе так называли. Гад буду, не вру!» «Дювалон, я тебя убью», — сказала девочка в синем сарафане. Мальчик в тельняшечей одежке тоже нагнулся вперед и спросил тепловато. «А может, он правда поедет по этим рельсам? Ну, вот тот паровоз!» «Посидим еще», — решил стриженный ежиком мальчик. Похоже, что он был главный. Мы прошли метрах в трех от штабеля, но ребята не обратили на нас внимания. «Ну, что?» — сказал Вовка. «Что?» — сказал я. «Сам теперь видишь. Если хорошо придумано, значит, есть на самом деле». «Это просто совпадение». «В жизни на каждом шагу совпадение» сообщил Вовка совершенно философским тоном. «Я не знал, что ответить. Судя по всему, Вовка был прав. Но все же я возразил. У того, похожего на корозу, на тельняшке нет медали, и ленточки нет. Ленточка была бы заметна, продольные полоски на поперечных». «А ее и не может быть. Пока. Потому что дня флота еще не было. Будет в июле». «Хм, фантазер!» буркнул я для порядка. «Ну и что? Ну и пусть фантазер. В августе я пойду по этим рельсам с деревянным мечом и с железной круглой крышкой и познакомлюсь с ними. Вот увидишь». «А как же Аркаша?» — осторожно напомнил я. «А что Аркаша? Сперва пойду я, следом он. Что такого? Разве нельзя?» Вовка слегка обогнал меня и заглянул в лицо. «Требовательно так. Чего, мол, споришь?» «Да нет, я не спорю. Все правильно, Вовка». Было ясно, что он образовывает в пространствах новую причинно-временную связь, и трогать эту невидимую струну ни в коем случае нельзя. Мы несколько минут шагали молча. А потом... Потом Вовка испугался. Очень. Он опять обогнал меня и встал на дороге. «Иван!» «Что?» Сразу перепугался и я. «Я вспомнил!» «Что?» я вспомнил про что говорили те вовка выговорил я с упавшим сердцем они много чего говорили но ничего плохого правда смотровые щели опять были беспощадно синими я вспомнил они говорили что из твоей жизни уберется столько лет сколько прожил я слава богу ты кажется не услышал что пуль было две чушь какая сказал я совершенно беззаботно «Это надо же, что почудилось ребенку! Хотя в таком состоянии не мудрено!» «Но я же слышал!» — повторил он уже не так уверенно. Я шагнул к нему, я взъерошил его волосы, я сказал, как умудренный взрослый маленькому мальчику, испуганному нелепым сном. «Вовка, я верю, что тебе показалось, будто ты слышал. Это был обычный бред раненого человека». Мало ли что покажется пацану, в которого вогнали две пули. Забудь. Значит, этого не было? Синева была такая, что очень трудно соврать. Но я соврал. Этого не было. Честное слово? Вот за... <ф> то есть паршивец. Вальдемар, проговорил я, заложив руки за спину и покачивая себя с пяток на носки. «Довожу до твоего сведения, что у меня с детства есть примета не давать честное слово чаще раза в месяц. Недавно я тебе слово уже дал, насчет издательства, будь оно неладно. В дальнейшем уволь. Я тебе просто по-джентльменски сообщаю, что такого там не звучало. Доволен?» При этом я на всякий случай скрестил за спиной пальцы. «Не знаю, поверил ли он до конца» но, судя по всему, почти поверил. Может быть, потому, что этого ему очень хотелось, а бояться не было сил. «Хо, смотри, бабочка!» — сказал я. «Какая большущая, синяя! Таких я здесь никогда не видел. Да вон, вон!» Вовка оглянулся. «Ой, это адмирал!» Он побежал за адмиралом, но тот быстро набрал высоту и растаял в синеве. Вовка стоял, задрав голову. Волосы золотились. Я тоже смотрел вслед улетевшей бабочки. Пахло всякими травами и ржавчиной старых рельсов. Звенела тишина. Если бы сейчас из этого звона и струящегося воздуха возник старинный серебристый паровоз, я бы не удивился. А что касается напоминания об отобранных у меня годах, то сейчас оно не казалось страшным потому что я знал способ, как вернуть эти годы. Надо только протянуть как-нибудь 12 лет. А потом, в июне 2014 планета Венера снова пересечет диск Солнца. И глядя на них через Вовкин монокуляр, я скажу. Солнце, Земля и Венера, сделайте, что я прошу. Верните отнятые у меня годы. И я знаю, что это сбудется. Правда, в нашей стране в момент прохождения будет уже ночь, но можно уехать куда-нибудь за границу. За 12 лет как-нибудь подготовлю такую поездку. Например, возьмем да катим с Вовкой к его тетушке в Канаду. Конечно, сперва ее придется убеждать, что случилась ошибка, но и на это есть время. Я наведу на солнце объектив с фильтром и скажу те самые слова. Если только к той поре, У меня не созреет более насущное желание. А если созреет, за меня скажет, что надо Вовка. Главное, чтобы в тот день облака не закрыли солнце. Здесь, вопреки всем литературным традициям и в ущерб сюжету, автор решил вместо эпилога поместить свое очень давнее стихотворение. Вот оно. Заросшая узкоколейка — путь из волшебной страны. Тополя листики клейкие, запах поздней весны. Светкин пушистый локон у твоего лица, Свет из знакомых окон, мамин голос с крыльца. Дождики босоногие, мяч футбольный в пыли. Это было у многих, а многие сберегли. Зачем здесь эти стихи? Кто надо, тот поймет. А кто не поймет, пусть забудет. А мне они нужны. Именно в этом месте. В конце. Ноябрь 2004 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2017 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.